Экзамены Катя прошла неплохо. Поля успела ее хорошенько подготовить, они вместе считали спички и все то, что можно было считать. Складывали в трудные слова вырезанные картонные буковки, а потом их красиво выводили на бумаге в косую линеечку. Все эти прикладные дела она сдала прекрасно, а вот результаты собеседования вызвали вопросы. Сначала ей показали четыре картинки и попросили объяснить, где какое время года. Катька даже удивилась, что они сами не видят, где снег, там зима, где пляж, там лето, где желтый лес, осень, а где подснежники, весна, но сказала все четко, объяснила, как дурачкам, как она про времена года догадалась. Потом ее попросили посчитать задом наперед от десяти к одному, и она это прекрасно сделала, потому что выучила с полей как стишок, еще почитала страшный отрывок, как съели колобка. И, наконец, ей показали большой портрет и спросили ее мнение, кто это может быть. На картинке грустный кудрявый мальчик с загадочным видом что-то писал. «Видимо, это Ленин», — подумав, сказала Катька. «Правильно, деточка», — ответила учительница в сером костюме. «А почему «видимо»? Ты не знаешь, кто такой Владимир Ильич Ленин?» И, привстав со стула, она нависла над бедной деточкой. «Я не встречала его маленьким, я видела только портреты взрослого лысого дяди с маленькими глазами», пыталась объяснить Катя. «Я просто догадалась. На Пушкина этот мальчик не похож. Пушкин был темненьким, кудрявым и жил в другое время, давным-давно. На маленького хамингоя, скажем, тоже не очень похож. Его портрет у нас дома, висит у папы в кабинете. Я его каждый день вижу. Поэтому я и решила, что спросить вы можете только про Ленина». «И откуда же ты, деточка, столько всего знаешь?» С ядом спросила все та же учительница. «Каждый советский ребенок должен знать, как выглядел маленький Володя Ульянов-Ленин. Теперь ты знаешь?» И она грозно посмотрела на Катю. «Теперь я знаю», — послушно ответил советский ребенок. Поля была счастлива. В самой-при-самой самой глубокой глубине души практически на ее дне ей казалось, что если бы не она... То девочку спокойно могли бы и отфутболить в какую-нибудь обычную школу в другой микрорайон, на Дорогомиловке, вон их там сколько. Но то ж простые, а это специальное английское и через дорогу рукой подать, и если бы она не пошла к директору самолично и не поговорила как следует, то мыкался бы ребенок без иностранного языка, черти где, вдали от дома. Выполнив свой долг устройство правнучки в школу, Поля передала бразды правления Катей вниз по иерархической лестнице, Лиди. Не то, что она перестала ею заниматься, вовсе нет, но по утрам вставать и провожать ее в школу было уже трудновато. Литка, самая что ни на есть любимая Катькина бабушка, заведовала внучкой всегда, испокон веков. Утро она начинала с того, что тихонько шла к девочке в комнату, кидала на ее одеяло школьную форму, и этот легкий ветерок, долетавший до детского лица, Катю будил. Потом готовила завтрак, толсто резала свежую французскую булку, накладывала два внушительных куска докторской колбасы и варила на молоке какао. На этом завтраке Катька обязана была продержаться целых четыре урока до большой перемены часов в двенадцать. Завтрак всегда уже ждал Катьку, когда она входила утром перед школой на кухню, и она никогда не задавала себе вопрос, откуда он появлялся. Бабушка к этому времени уже меняла халат на платье и была готова к выходу, чтобы проводить деточку. Ритуал провода в Кате в школу всегда соблюдался с точностью. Литка брала ее за руку, вела через дорогу по переходу справа от дома. Переходом этим заведовал регулировщик, который стоял посредине улицы и ждал, когда накопится человек 10 желающих перейти дорогу. Тогда он поднимал свою полосатую палку вверх и сильно свистел в блестящий свисток, чтобы привлечь внимание водителей. Автомобили тяжело останавливались, и можно было безбоязненно переходить улицу. Потом Лида с Катей проходили мимо витрин дома игрушки, и Катька смотрела на знакомых кукол мишек и Неваляшек, которых в общем-то видела каждый день и считала почти своими. За ними с балкона внимательно наблюдала Поля, которая к тому времени тоже вставала, она как полководец выходила в любую погоду на балкон и прослеживала их путь до поворота в школу. На углу дома игрушки Литка с Катей и хором поворачивались к Поле и яростно махали руками. Только тогда прабаба и уходила спокойно во внутренности квартиры. Однажды, уже весной, когда Катя заканчивала второй класс, Поле на балкон не вышло. Литка взглянула на свои окна, когда они уже перешли дорогу, но никого не увидела. «Наверное, бабуле кто-то позвонил». Сохраняя видимое спокойствие, сказала Лида КАТИ, хотя понимала, что в такую рань никто звонить не станет. «Беги в школу, козочка!» — подтолкнула внучку Лидка, а сама помчалась, насколько быстро это было возможно домой. За те несколько минут, что она долетела до квартиры, ей показалось, что она сильно постарела от страха, но ничего страшного в квартире она не увидела. И вроде особенного-то ничего не случилось. Просто Поле сидела посреди комнаты и плакала. Вид у нее был какой-то обиженный, невозможно удивленный, расхристанный, волосы растрепаны, говорящие брови подняты до предела, а руки теребили застиранный халат. «Я забыла, что я должна была сделать. Я знаю, что это что-то очень важное, но я забыла. Литка, что со мной? Что я пропустила?» Поля всхлипывала, как ребенок, которого сильно расстроили и страшно обидели. Она широко всплескивала руками и вытирала кулаком слезы. «Мама, как ты меня напугала!» «Ничего, все хорошо, все хорошо, успокойся!» Лидка обняла мать, прибрала ее седые всклокоченные волосы и стала гладить по сухонькой, чуть сгорбленной спине, постукивая ладошкой, все равно как ребенка, которого срочно надо успокоить и много чего объяснить. «Нет, Лидка, я не понимаю, что со мной, не понимаю!» Не унималась Поля и смотрела своими большими дымчатыми глазами на дочь. Мне кажется, я схожу с ума. Потом этот эпизод как-то стерся, задвинулся в дальний угол памяти, как Литкиной, так и Полиной. Об этих слезах больше не вспоминали, замалчивали, не доставали на поверхность. Не было ничего такого. Не было. Ну а забывчивость в таком-то возрасте? Как без этого? Это ж почти норма на девятом десятке. Чего-то уже и не помнить. Жизнь продолжала себе идти осторожно, помаленьку, не торопясь, тихонько и налаженно.